Слушай, Егор Иванович, подъезжаю к училищу, снаружи, ну, все как 15 лет назад. Это я и в тот раз заметил, когда с заданием приезжал, даже сердце дрогнуло. Как внутрь вошел, ничего не узнал. Что ты сделал из нашей ремеслухи? А? То была гроза всего района, а теперь. Можно? Заходи, Воробьева. Не можно, а нужно. А вы обратили внимание, что я постучала в дверь? –Разумеете. –Ладно, товарищи, я побежал. Простите, что так получилось, но через две недели я лично приеду за насадкой. –Да подожди ты лично приезжать. Ты мне скажи, если ты не верил, что мои ребята справятся с твоим заданием, зачем ты вообще его предложил? Мне хотелось предложить ребятам трудную задачу. Пусть они с ней не справятся, думал я, но все-таки для многих будет полезно хотя бы попытаться это сделать. Откуда я знал, что у тебя в училище есть Корнеев и тот его друг? Что касается всяких обид, то в жизни всякое бывает. А что же это, по любому поводу, чуть что не по мне, то бросай ценнейшую деталь в пруд Так ты воспитываешь людей? У тебя все-таки училище техническое, а не институт благородных девиц или этот детский сад. Все, товарищи, некогда. Поехал. До свидания. До свиданец. Проясниться позвоню. Спасибо. Это мы, что ли, благородные девицы, Игорь Иванович? А? Получается, что так, Рита. Видеть, каким хорошие, а вы нас ругаете. Мало ругаю. Как ты думаешь, куда мог деваться Корнеев с конической насадкой весом 5 кило в руках? В первую минуту? Куда угодно. Смотря какое у него настроение было. Если плохое... Особенно хорошим оно не могло быть. Конечно. Но в данном случае вашей конической насадке ничего не угрожает. То есть ты считаешь, что еще все можно поправить? Наверное. А ты не могла бы повлиять на Корнеева, чтобы было не наверное, а точно? Егор Иванович, вас кто-то неправильно информировал. Я ни на кого влиять не могу. Это на меня влиять все кому не лень. А зато у меня голос объявился на старости лет. Но у нас сегодня была репетиция, и вдруг отказало электричество. На микрофоны молчат, а на репетиции полно народу. Что делать? Паника всеобщая. И тут у меня от ужаса, или я не знаю чего. Ну, вдруг прорезался собственный, но очень даже симпатичный голос. Я потом кому не рассказывала, никто не верит, даже Корнеев. А когда ты успела ему рассказать? Да только что. Ты только что видела Корнеева? А я всегда перед концертом прихожу к нему в мастерскую. А сегодня я спела Корнеева своим голосом. Он и рот открыл. И до сих пор, наверное, закрыть его не может. А что он там делает в мастерской? Довозится да с конической насадкой. Так он ее не утопил? Не выбросил? Нет. Но Корнеев вообще никогда никого не топит. И не выбрасывает. Вы разве не знали? Вот что. Не хватит ли нам говорить о Корнееве? Не пора ли мне поговорить с ним самим? Сходить за Корнеевым? Мне кажется что сегодня лучше я пойду к нему. Как ты считаешь? А можно я с вами? Ну что ж, вдвоем веселее. Нам ритмы дискотечные, не застят цель конечная. Нам силы просто некуда дебать. Но мы совсем не страшные, давайте руку старше. Пора кончать, дерзить, пора дерзать. Не нужно причитаний, мы шаждем, испытаний. Проверьте нас, и мы не подведем. Пускай наш возраст сложен, мы трудный путь проложим и молодость попутчики возьмем. Пускай наш возраст сложен, мы трудный путь проложим и молодость попутчики возьмем.